Часть вторая. Глава 1. У чужих берегов. Открыв рубочный люк, Михаил выбрался на мостик и с удовольствием вдохнул свежий морской воздух. Хоть касатка сейчас и недолго пробыла под водой, но всё равно каждое всплытие и первый выход на мостик давали необъяснимое чувство эйфории. Следом выбрался вахтенный офицер, прапорщик Емельянов, и двое сигнальщиков. Сигнальщики сразу стали осматривать каждый свой сектор горизонта, а Михаил долго смотрел в направлении, куда ушли японские миноносцы. Вот так, Петр Ефимович, еще один щелчок по носу адмирала Камемури. Сейчас растягиваем антенну и попробуем установить связь. А если миноносцы вернутся, Михаил Рудольфович? А что им тут делать? Людей они подобрали, кто уцелел. И хорошо знают, что ничего сделать нам, когда мы под водой не могут. даже если и надумают вернуться, то мы всегда успеем убрать антенну и погрузиться. Следующие несколько минут трое матросов устанавливали антенну под руководством радиотелеграфиста. И вот он скрылся в радиорумке. Михаил терпеливо ждал на мостике, оглядывая горизонт. Погода была тихая, волнение отсутствовало практически полностью. Лёгкий ветерок тянул со стороны корейского берега, видневшегося на горизонте, и небо очистилось от туч. Начинался новый весенний день. Какие новости принесёт он Касатке? Все надеялись, что будет получена какая-то информация от Макарова. Касатка следовала на юг, вдоль берега самым малым ходом, на одной машине и пока никуда не торопилась. Возможно, она срочно понадобится командующему, и тогда придётся идти полным ходом на север, в догонку за японским флотом. Михаил, как и все остальные, не сомневался. что флоты двух противников встретились либо этой ночью, либо рано утром. Камимура шёл как раз в направлении Чумулпо, где должны были находиться русские корабли. Как там всё получилось? Удалось ли заблокировать Чумулпо? И была ли уже встреча с главными силами Камимуры? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Между тем из люка высунулась голова Кроуна. Разрешите нам всем составом, Михаил Рудольфович. Прошу, прошу. Николай Александрович, поднимайтесь. Крун, Калчак и оба корреспондента поднялись на мостик, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Первая подводная атака дала всем массу впечатлений. Корреспондентов интересовали подробности, ведь они не видели в перископ самого момента, предшествующего пуску торпеды, поэтому пристали с расспросами. Пришлось популярно объяснять, но Михаил специально немного исказил информацию. Нимирович Данченко свой, а вот мистеру Лондону знать все подробности совершенно не обязательно. Перемешивая русскую речь с английской, Михаил с улыбкой предупредил на русском, чтобы не воспринимали сейчас его слова буквально. То, что не предназначено для ушей мистера Лондона, он им потом подробно объяснит. А пока пусть слушает морские рассказы. За морскими рассказами прошло около часа, и Михаил стал уже беспокоиться. Наконец из люка показался унтер-офицер Мошкин. Ваш высокоблагородие, нет связи с эскадрой. Всех по очереди вызывал, но никто не отвечает. А вообще в эфире что-нибудь слышно? Есть работа чужих аппаратов. Видимо, японцы передают каким-то шифром, наших не слышно. Жаль. Хорошо, братиц, слушай дальше. Антенну пока убирать не будем. Появятся японцы, тогда уберём. Вот и всё, господа. Здесь нам больше делать нечего. Поэтому сменим район охоты. Сейчас мы тут никого не поймаем». «И куда же теперь Михаил Рудольфович?» «В Корейский пролив. Наши крейсера оттуда ушли. Поэтому сейчас там очень много непуганной дичи. Вот мы и должны эту несуразность устранить». Касатка увеличила ход, взяв курс в сторону Корейского пролива. Горизонт был пустынен. Японские главные силы остались где-то позади. «Последний». Но без связи со своей эскадрой придётся блуждать по морю наугад, без всякой гарантии обнаружить корабли противника. А если даже и удастся обнаружить, то не факт, что удастся их атаковать. Поэтому остаётся заняться тем, чем в общем-то и занимались подводные лодки. И в чём они показали себя с наилучшей стороны, а именно охота на вражеских коммуникациях. А там доступной и ценной дичи очень много. Капитан Харрис вошёл в кабинет первого лорда адмиралтейства с бланком телеграммы. И сэр Уильям Лоудгрейв понял по выражению лица своего помощника, что дело дрянь, но вида не подал, поинтересовавшись для приличия: "Какие-то новости, мистер Харрис?" "Да, сэр. И новости вынужден вас огорчить весьма неважные. Что же такого случилось? Снова наш неуловимый мистер Корф на своей касатке?" Что-нибудь натворил? Так он вроде бы вышел в море без торпед. Или он своей единственной пушкой перетопил оставшийся японский флот? Я уже ничему не удивлюсь, если в деле фигурирует мистер Корф. Не совсем так, сэр. Все гораздо хуже. Только что получена телеграмма из Токио. Русский флот нанес удар по Чемульпо. Уничтожил там все, что было. А после этого заблокировал фарватер, ведущий в бухту. Затопленными судами и мидами пострадали также и английские суда, находившиеся в порту. Вот как. Честно говоря, не ожидал от русских такой прыти. И они сами того не желая сделали нам прекрасный подарок. Подняли руку на британский флаг. Теперь у нас есть хороший повод вмешаться в этот конфликт, если вдруг возникнет в этом надобность. Так что новость не такая уж и плохая. Или есть ещё что-нибудь? Дасер. Касатка, как нам было известно, вышла из порта Артура без торпед, загрузив чуть ли не двойной боекомплект снарядов к орудию. Русские, благодаря саботажу или обычному разгильдяйству, отправили предназначенные для неё немецкие торпеды вместо порта Артура в во Владивосток. Вот адмирал Макаров с мистером Корфом и не стали ждать, отправив Касатку в море без торпед. Очевидно, посчитали, что для крейсерских операций на японских коммуникаций ей и одного орудия хватит. что, в общем-то, имеет под собой веские основания, но касатка сразу же идёт в Цюндао, да не одна, а в сопровождении четырёх крейсеров. Я это знаю, мистер Харрис. Субмарина заходила для ремонта радиотелеграфной установки, поскольку на ней установлен немецкий аппарат Телефункин. Я тоже поначалу так думал, сэр, но сейчас получено сообщение: касатка уничтожила торпедами два японских крейсера. броненосной Такива и бронепалубный Сума. Что? Бред какой-то. Откуда она могла взять торпеды? Не знаю, сэр. Допрашивается вывод, что торпеды погружены в Цюндао. После Цюндао касатка ни в один порт не заходила. Это мы бы сразу узнали. В телеграме не могли напутать. Может, японцы на минах подорвались? Нет. Японцы утверждают, что видели след от торпеды. Погода была тиха и видимость хорошая. Это подтвердили и несколько человек спасшихся с "Такивы", и команды миноносцев, которые сопровождали крейсера. Ошибиться они не могли. Прямо мистика какая-то. Если только немцы в Цюндао вместе с мистером Корфом не обвели вокруг пальца абсолютно всех и каким-то непостижимым образом все же смогли доставить на касатку торпеды. Но ведь у нас есть точная информация, что в Цюндао касатки, никто, кроме небольшого катера, на котором просто невозможно доставить торпеды, не подходил и простояла она там очень недолго. Странно, как бы это ни было, сэр, факт остаётся фактом. Касатка снова в море и снова громит японский флот, который не может с ней ничего поделать. Если так пойдёт и дальше, то через месяц у японцев, кроме канонеров и миноносцев, ничего не останется. Их касатка пока что игнорирует. Возможно, просто из-за того, что есть более привлекательные цели. И не станет броненосцев и крейсеров, тогда и за миноносцы и канонерки возьмётся. Так это же хорошо, мистер Харрис. Это просто прекрасно, что касатка снова в море, и мистер Корфр добыл где-то торпеды. Значит, он начнёт топить не только японские военные корабли, но и торговые. и не только японские. Сэр, вы и настаиваете на этом. Да, мистер Харрис, настаиваю. Косатка обязана утопить торпедами из-под воды безоружное английское судно, причём так, чтобы к этому была масса свидетелей. А недалеко, по счастливому стечению обстоятельств, оказался британский крейсер. Но крейсер не сможет прийти на помощь сразу. И часть команды и пассажиров английского судна может погибнуть, став невинными жертвами взорвавшихся русских. Сейчас разговор уже идёт не о касатке. Даже если она внезапно погибнет, это уже ничего не изменит. Джин вырвался из бутылки и обратно его не загнать. Поэтому сейчас стоит задача создать крупный инцидент, способный бросить тень на Россию и обвинить её во всех смертных грехах. развить конфликт между ней и остальными странами Европы, чтобы приструнить её. А то если так пойдёт и дальше, то Японии просто будет нечем воевать через месяц другой. В смысле её армии в Корее. А нам очень нужно сохранить Японию как серьёзный противовес России на Дальнем Востоке. Признаться, я не ожидал такого хода войны. А как всё было красиво в первоначальных планах Теперь, разумеется, о победе Японии речи нет. Надо помочь ей хотя бы выйти с наименьшим ущербом из этой войны и чтобы она не превратилась в подобие Кореи, которую из-за государств-то никто не считает. Иначе Россия будет безраздельно господствовать в этом регионе, проводя свою политику. И тогда ни немцы, ни цындао, ни французы в Индокитае, ни мы Ничего с ними поделать не сможем без риска открытого вооружённого конфликта, что, сами понимаете, нам совершенно не нужно. Понимаю, а что вы говорили о Gemini SR? Мистер Харрис, у нас ведь уже был этот разговор. Как это ни парадоксально звучит, но Британия единственное государство, которое не заинтересовано в развитии подводных лодок. пока их воспринимали как игрушку или самоходный торпедный аппарат у ворот военно-морской базы, еще куда не шло. Но «косатка» доказала, подводная лодка – очень эффективное оружие для действий на морских коммуникациях, которое в состоянии легко уничтожать как грузовые суда, так и броненосцы. И в данный момент мы ничего не можем с этим поделать. А не вам говорить, насколько Британия зависит от морских коммуникаций, До недавнего времени мы считали, что надёжно контролируем морские пути и сможем устранить угрозу для них, исходящую от флота любой страны. А можем ли мы сейчас утверждать подобное, если в океанах появятся стаи таких касаток? Не можем. И все государства в мире, а не только Россия, это прекрасно поняли, особенно немцы и французы. И сейчас тоже бросятся строить подводные лодки. Конечно, это было бы просто счастьем, если бы удалось поставить подводные лодки вне закона, как варварское и бесчеловечное оружие, и запретить их строительство, очернив касатку всеми возможными способами. И наши дипломаты попытаются добиться этого. Но я реалист, а не пустопорожний мечтатель, и прекрасно понимаю, что после таких ошеломительных успехов касатки это уже не удастся. И Германия, и Франция, да и все остальные начнут эксперименты с подводными лодками. А Германия тогда даже нас слушать не станет. Для них это сущий подарок, тем более многие комплектующие для касатки поставлялись из Германии. И немцы приложат все силы, чтобы скопировать касадку и начать делать субмарины по оточным методам, что, кстати, уже начала делать Россия. Несмотря на отчаянные попытки нашей дипломатии добиться отмены этого строительства, сообщу также неприятную вещь. Мистер Харрис, в свете последних событий стало окончательно ясно, что Россия больше не воспринимает наши требования всерьёз. Если раньше она пыталась найти компромисс, чтобы не раздражать нас очень сильно, когда мы начинали что-то требовать от русских, то теперь нас просто вежливо игнорируют. Странная метаморфоза с русским царём. Раньше такой твёрдости в его действиях не было, а это очень нехороший симптом, мистер Харрис. И чем скорее мы загоним Россию туда, где она должна быть, тем лучше.